Брюс Стерлинг. Киберпанк мертв, а он еще нет. Часть первая. Перемен требуют наши сердца. Середина 1980-х для новейшей истории эпоха во многом переломная, ключевая. Биполярный мир, четко разделенный на два соперничающих политических лагеря, доживал последние дни. На смену холодной войне шла международная разрядка. Израиль вывел войска из Ливана. В Южноафриканской республике отменили запрет на межрасовые браки. Ролики МТВ победоносно шествовали по планете. На орбиту поднялся первый в мире космонавт-мусульманин — принц Султан ибн Салман ибн Абдул-Азиз Аль-Сауд. Apple запустил в продажу массовый персональный компьютер доступный рядовому американскому потребителю. Кабельное телевидение и FM радиостанции нанесли сокрушительный удар традиционному цели и радиовещанию, а заодно и по сложившемуся представлению об авторском праве. В Советском Союзе после череды пышных похорон престарелых генсеков к власти пришел новый энергичный лидер бывший ставропольский хлебороб Михаил Сергеевич Горбачев. На этом фоне сам бог велел перекраивать карту, радикально реформировать литературу, в том числе жанровую. Тут-то из недр американского фэндома и возник Брюс Стерлинг, давно почувствовавший ветер перемен и начавший готовить свою маленькую революцию. «У нас в деревне тоже были хипаны». Брюс Старлинг — прелюбопытнейшая фигура, яркий типаж, заслуживший место на пьедестале не столько как выдающийся литератор, сколько как недюжинный идеолог и организатор. Он родился 14 апреля 1954 года в одном из самых брутальных американских штатов — Техасе. Выгоревшие на солнце ковбойские шляпы, жевательный табак. Музыка кантри, неистребимый мексиканский акцент в уличных перебранках, бесконечные разговоры о независимости. Еще в юности будущий гуру киберпанка отринул эти провинциальные стереотипы. Его фетишем стало печатное слово: высокотехнологичный булыжник, смертоносное оружие пролетариата информационной эпохи. Путь Брюса закономерным образом лежал на факультет журналистики. Туда, где учили применять это оружие точно, эффективно, безжалостно. К периоду студенчества относятся первые попытки Стерлинга влиться в какое-нибудь литературное движение, примкнуть к людям, интуитивно чувствующим, на какие кнопки нажимать, какие рычаги использовать, чтобы слово зазвучало в полную силу. Вместе с Говардом Уолдропом, Джоном Ширли, Льюисом Шайнером и другими Техасскими фантастами он вошел в группу Фантазеры в законе. Но ее участники писали слишком по-разному, чтобы составить единую грозную силу. Однако позитивный организационный опыт был получен. Он, как мы увидим, Впоследствии еще не раз пригодится Стерлингу. Дебютировав в 22-летнем возрасте рассказом «Man Made Self», студент Жорфа Техасского университета уверенно взял курс на литературу. Точнее говоря, на научную фантастику. Три года спустя выходит первый роман Стерлинга «Глубинное течение». Книга композиционно не вполне сбалансированная. Во многом ученическая, но гипнотизирующая своим рваным нервным ритмом. Причем выходит не где-нибудь, а в книжной серии, курируемой Карлоном Эллисоном, ветераном новой волны, профессиональным бунтарем, анфантариблем риблем американской фантастики с многолетним стажем. А еще через три года — В 1980-м появляется второй роман молодого писателя «Искусственный ребенок», открывающий цикл про шейперов и механистов. В этом романе ярко обозначился основной тип главного героя, надолго обосновавшегося на страницах книг Старлинга. Авантюрист, маргинал, революционер, не брезгующий любыми средствами, которые позволяют встряхнуть общество расшевелить застоявшиеся болота. Как и первая книга, «Искусственный ребенок был доброжелательно встречен критикой. Фурора в научно-фантастическом гетто не произвел, но укрепил профессиональную репутацию автора. Этот роман позволил Стерлингу завязать с литературной подёнщиной, забросить корректорскую халтуру и полностью сосредоточиться на творчестве, но не более отныне перед писателем лежало две дороги либо и дальше качать литературные мускулы пить пиво с такими же непризнанными гениями перемывая косточки и списавшимся метром либо добиваться признания иными способами и безошибочный инстинкт потенциального лидера подсказал стерлингу правильный выбор ты был из тех кто рвался в бой говорят раз в семь лет, клетки человеческого тела полностью обновляются. Это, конечно, заблуждение, но заблуждение символичное. Нечто подобное происходит с фантастикой, правда, не с такой четкой, математически выверенной периодичностью. Тут важно правильно подгадать момент и грамотно выбрать стратегию. И, разумеется, ни один успешный переворот не обходится без харизматичного лидера, главного идеолога, организатора и вдохновителя наших побед. Все крупные прорывы в англо-американской фантастике обеспечили блестящие стратегии, пламенные ораторы, куда менее одаренные в литературном плане, чем авторы, питательную среду для которых они создавали. Джон Вуд Кэмпбелл и мастера Золотого века Азимов, Хайнлайн, Саймак, Майкл Муркок, и лидеры новой волны ⁇ Олдис, Баллард, Дик, Эллисон. Примерно ту же роль сыграл в 1980-х для четвертой волны советской фантастики Виталий Бабенко, бессменный староста малеевско дубультовского семинара молодых писателей-фантастов. Канализировать накопившуюся протестную энергию, направить ее в определенное русло, оседлать волну, Первейшая задача всякого профессионального карбонария, рассчитывающего на успех. Брюс Стерлинг готовил свою революцию по всем правилам. Уроки истории стран Варшавского договора не прошли для него даром. С 1983 года он начинает выпускать машинописный ньюслеттер «Дешевая правда», где под псевдонимом Винсент Омниаверитас Omnia veritas на латыни. Omnia veritas вся правда. С комсомольским задором и нешуточной страстью в пух и прах разносят все то, что представляется ему костным, отжившим, стоящим на пути радикальных реформ. Синтенция открывающая первый номер, покуда американская научная фантастика, как динозавр, впала в зимнюю спячку, по книжным стендам лазает Юркой Ящерка и её сестрица фэнтези. Не только бросала вызов существующему положению вещей, но и показывала, что Винс за словом в карман не лезет. Когда он вздымает руки горе классической позе проповедника, придающего анафеме недостойных, с неба сыплются жабы. Позднее писал Майкл Суэнвик в эссе «Постмодернизм фантастики» руководство пользователя. Едкость, точность, остроумие, омниверитаса и его железобетонная уверенность в собственной правоте превратили дешевую правду в главный пропагандистский инструмент киберпанка задолго до того, как само это слово начало мелькать на страницах книг и журналов. Второй шаг — правильный выбор врага. Бороться с фэнтези было не то чтобы бесперспективно, попросту скучно, только умственно отсталый в первой половине 1980-х не согласился бы с заявлением, что многотомный эпос, сочиненный в подражание властелину колец, давно и жил себя, превратился в коммерческую жвачку для глаз, одержать моральную победу было легко. Но много ли чести в таком триумфе? И тогда Стерлинг развернул свою артиллерийскую батарею в сторону так называемых гуманистов, писателей одного с ним поколения, тяготеющих скорее к мейнстриму, магическому реализму, чем мечтающих перевернуть мирок традиционной научной фантастики Кима Стэнли Робинсона, Конни Уиллис, Джона Кессела, Пэт Мерфи и других. Достойный противник был найден. Гуманисты с их широкой литературной эрудицией, буйным воображением и вниманием к человеческим отношениям на первых порах писали несравненно сильнее наивных и прямолинейных протокиберпанков. На стороне гуманистов было хорошее образование, знание традиции, психологизм, что бы это слово ни означало. Но у них не было Брюса Стерлинга этого льва-троцкого, киберпанковской революции, поднаторевшего не только в умении подбирать врагов, но и в искусстве находить союзников. Но зато, мой друг, лучше всех играет блюз. Сегодня, листая пожелтевшие сборники и разбирая электронные архивы, сложно понять, в чем заключалась суть киберпанковского движения. Кроме риторических призывов уделять больше внимания высоким технологиям, нескольких чисто фабульных кодов вроде переноса действия в виртуальную реальность и стилистических приемов сомнительной новизны, большинство которых еще в 1960-х успешно обкатала новая волна. Похоже, для киберпанков куда важнее оказалось идейное объединение консолидация молодых амбициозных фантастов, создание ударного кулака для прорыва в первые ряды научной фантастики. Брюсу Стерлингу, ставшему основной движущей силой этой группы, не откажешь в чутье на таланты. И главным его открытием оказался Уильям Гибсон, автор знаменитого «Нейроманта». Именно после выхода этого романа В 1984 году киберпанк можно считать состоявшимся литературным феноменом. Стерлинг же занял при Гипсоне место Фурманова при Чапаеве. Без его всесторонней поддержки и ураганного пиара на страницах СМИ Уильям, вероятно, еще не скоро стал бы культовой фигурой и законодателем литературной моды. Один в поле не воин. Это Брюс уяснил четко. Успех движения Стерлинг закрепил в 1986 году, составив программную антологию Зеркальные очки, в которую вошли произведения Гибсона, Тома Медокса, Пэт Кэдигам, Руди Рюкера, Марка Лэдлоу, Джеймса Патрика Келли, Грега Бира, Льюиса Шайнера, Джона Ширли, и пола де Филиппа. Удар сокрушительной силы был нанесен в нужное время, в нужном месте. Сдайся, враг, умри и ляг. Победа была одержана. Плаг гордо развивался над башнями вражеского замка. Тела поверженных супостатов застыли в живописных позах. Увы, этот прорыв дался писателю дорогой ценой. Увлекшийся боями на идеологических фронтах, за 10 лет он успел выпустить всего три романа: Искусственный ребенок», Схизматрица и Острова в сети, плюс два десятка рассказов, большая часть которых вошла в сборник Хрустальный экспресс. Главным достижением Стерлинга писателя в этом десятилетии так и остался цикл про шейперов и механистов, рисующий будущее где информационные технологии и биотехнологии жестко противостоят друг другу, меняя структуру общества и перекраивая социальную матрицу. Финальным аккордом прозвучал роман «Машина различий», написанный в соавторстве с Уильямом Гибсоном, изданный в 1990 году и сразу признанный критиками Библии стимпанка. На этом стремительное поступательное движение завершилось, и на всех фронтах была объявлена демобилизация. И как эпилог, все та же любовь. Революция пожирает своих детей. Эволюция бесцеремонно отодвигает их со столбовой дороги прогресса. Стерлинг сделал ставку на естественный отбор и пал его жертвой. С завершением киберпанковского проекта он утратил свою уникальность как самостоятельная творческая единица, потерял почву под ногами. Среди хвощей и папоротников научной фантастики сегодня рыщут куда более зубастые ящеры. Не говоря уж о юрких млекопитающих, медленно, но верно прогрызающих путь к вершине эволюционной пирамиды и прочих не менее занятных зверюшках. Если сравнивать биографию писателя с литературным произведением, то последние 20 лет жизни Стерлинга можно уподобить затянувшемуся эпилогу динамичного, авантюрно-приключенческого романа. С начала 1990-х бывший «Киберпанк номер один» известен как один из множества IT-журналистов, и футурологов-любителей, причем далеко не самый наблюдательный, не самый смелый и остроумный среди этих акул-пера. Он пишет о мобильном банкинге, коллапсе финансовой системы, развале General Motors, новинках IT-индустрии, перспективах нанотехнологий, об эволюции авторского права в интернете и на другие модные темы. Но пик славы Стерлинга явно позади. Журналистика — жестокий спорт. Конкуренция в этой области слишком велика, чтобы принимать в зачет прежние заслуги. Последние романы нашего героя напоминают скорее развернутые иллюстрации к футурологическим, научно-популярным и политологическим исследованиям, чем новаторские художественные произведения. Киберпанк победил, но киберпанки проиграли. Нормальное явление для литературы. Можно сказать, старая добрая традиция. В отличие от рок звезд, писатели-фантасты живут долго. Мало кому из них посчастливилось уйти в зените славы. Выбор Стерлинга не из худших. Сменить область деятельности, отступить в тень не загораживать дорогу новым революционерам, которые, дай бог, учтут его опыт и с толком используют наследство, оставленное поколениями предшественников. 20.01.2002. Часть 2. Вселенная Стерлинга. В погоне за духом времени. Для автора, дебютировавшего почти полвека назад, В 1976 году Брюс Стерлинг написал не так уж много. Дюжину романов, пяток, повестей, несколько десятков рассказов и три научно-популярные книги. Его произведения регулярно номинировались на престижные жанровые награды, принесли автору две премии Хьюга, три Локуса, Артур Си Кларк Джон У. Кэмпбелл Мемориал Авард, Но своей репутацией, так уж сложилось, он обязан не им. Во всем мире Брюс Стерлинг известен прежде всего как основатель киберпанковского движения и один из тех, кто определил контуры стимпанка в его современном виде. С этим не поспоришь. Вклад Стерлинга-идеолога и Стерлинга-евангелиста — А в научно-фантастическую революцию 1980-х велик и неоспорим. Его лихие манифесты и остроумные выпады в адрес классиков жанра до сих пор читаются в захлеб, однако Стерлинг-писатель на этом фоне остается в тени. Так попытаемся разобраться, что затем и звучат в его произведениях отчетливее всего. И по мере сил Исследуем очертания литературной вселенной Брюса Стерлинга. В первых рядах революции. Не Брюс Стерлинг придумал слово «киберпанк», и даже не он первым начал его активно использовать. Сам термин появился в рассказе Брюса Бэтке в 1980 году, а в широкий оборот его запустил писатель, редактор и журналист «Гарднер де Зуа» в 1984 Но именно Стерлинг вдохнул жизнь в киберпанковское движение как организатор и вдохновитель, объединив вокруг себя банду в зеркальных очках главных экспериментаторов и нонконформистов в американской научной фантастике 80-х Уильяма Гибсона, Руди Рюкера, Льюиса Шайнера Джона Ширли, Пэт Кэдиган, Майкла Суэнвика и других. Получивший в кругу коллег прозвище «председатель», Брюс, по аналогии с председателем МАО, за увлеченность механизмами советского агитпропа, он сумел выделить то, что объединяло всех этих авторов, превращало их группу в единую мощную силу. «Слияние стало главным источником культурной энергии нашего поколения», писал Стерлинг в предисловии к антологии «Зеркальные очки». Произведения киберпанков шли параллельным курсом с поп-культурой 80-х. Рок-видео, хакерским подпольем, раздражающим звучанием хип-хопа и скретча, лондонским и токийским роком и синтезаторов. Явление, направление развития имеет глобальную природу, а киберпанк выступает его литературной составляющей. Так и было до тех пор, пока киберпанк не превратился в клише и не стал одной из тривиальных жанровых формул. Не Брюс Стерлин придумал слово «стимпанк», как уже упоминалось, «впервые». Его с понятной иронией использовал Кевин Уэйн Джеттер. Лично мне кажется, что такие фантазии на викторианскую тему станут следующей большой волной, особенно если мы сможем подобрать подходящий собирательный термин для них. Что-нибудь на тему свойственных той эпохи технологий. Стимпанк, например. Однако именно Стерлинг вместе с Уильямом Гибсоном в романе «Машина различий» определил границы этого субжанра и наметил основные векторы его дальнейшего развития. Вычислительная машина из зубчатых передач и стальных шестеренок, огромные пассажирские дирижабли, запросто пересекающие Атлантику, автомобили на паровом ходу, программистки в кринолинах, шпионы с напомаженными усами и в щегольских шляпах-котелках, разогнанная до предела научно-техническая революция и чудовищное напряжение в социальных низах. Такое сочетание сюжетных элементов определенно ноу-хау Стерлинга и Гибсона. Но глобальные перемены привлекали председателя Брюса не только как вдохновенного пропагандиста и пламенного оратора за первые пятнадцать лет своей карьеры, сумевшего дважды ухватить удачу за хвост. Мой как кропотливого исследователя. Это одна из главных тем его прозы, начиная с первых экспериментов в крупной форме, глубинных течений и искусственного ребенка, и вплоть до самых свежих сочинений вроде повести «Пиратская утопия» и сборника «Robot Artists and Black Swans». Названные в честь бельгийского физика Ильи Пригожина Пригожинские переходы в романе Схизматрица, где проникновенно новое будущее куется на просторах Солнечной системы, вгорнили бесконечные войны между фракциями киборгов, механистов, густо напичканных электроникой и генетически модифицированных шейперов. Смена основного повествования при наступлении миллениума в авантюрном романе «Цайдгайст», он же «Дух времени» 2000-го, динамичном, остроумном, полном ироничных диалогов и стремительных сюжетных виражей. Чудовищная торнадо из бича небесного, сносящие с лица земли американские мегаполисы и меняющие облик страны. Биотехнологии из священного огня, которые погружают общество в состояние литаргии, где нет места спонтанности, импровизации и истерическим выплескам эмоций. Глобальные перемены, в том числе катастрофические, открывают бесчисленные окна возможностей. На пике социальной или технологической революции, в горячке переустройства мира, если что-то хотя бы наполовину возможно, оно непременно случится. Может быть, катастрофические изменения даже важнее. Чтобы выжить под постоянным давлением, приходится перебирать все варианты, в том числе самые безумные и самые трудноосуществимые. Если бы жизнь была идеальна, то как бы все могло развиваться? Философски вопрошает герой раннего рассказа Стерлинга «Глубинные сады». Номинированного на премию Небьюла в 1985 году. Все растет, все умирает. В свое время космос убьет нас всех. Космос лишен смысла и пустота его абсолютно. Это ужас в чистом виде, но это и чистейшая свобода. И заполнить его могут только наши устремления и наши творения. Звучит обнадеживающе, если мыслить с размахом эпохами, цивилизациями и нарративными парадигмами. Но чем мощнее оптика, чем лучше видно отдельное лицо в толпе, тем меньше поводов для оптимизма. Глобальные перемены не щадят никого, даже былых новаторов, когда-то на пол корпуса обогнавших свое время. Я шел в первых рядах самой великой, самой быстрой, самой прекрасной технической революции в истории человечества. Признается один из персонажей технотриллера «Зенитный угол». Я участвовал в ней. Я был настоящим революционером. И в мгновение ока я отошел в прошлое. Я устарел. Я никому не нужен. Эти сукины дети меня исчезнули, словно и не было меня никогда. На определенном этапе карьеры эти слова мог бы, пожалуй, повторить и сам Брюс Старлинг. Разумеется, не все так безнадежно. Исчезнуть, раствориться, выпасть из глобального повествования — не худший вариант для человека, всю жизнь посвятившего погоне за духом времени. У такого положения вне системы, помимо очевидных минусов, Есть и некоторые серьезные плюсы. Что наверху, то и внизу. Предельно упрощая, закон подковы гласит, противоположности сходятся. Радикалы, занимающие полярные позиции, на деле гораздо ближе друг к другу, чем люди умеренных взглядов. Нищие и сверхбогатые одинаково не считают деньги. Гении и безумцы — равно пренебрегают правилами, созданными для среднестатистических обывателей. Брюса Стерлинга привлекают именно крайние, до предела обостренные позиции. Собственно, почти все герои его романов принадлежат к двум противоположным типам. С одной стороны, маргиналы и аутсайдеры — обитатели дна, избегающие социальных взаимодействий вне своего круга, и привыкшие таиться в щелях и складках общества. С другой стороны, элиты из элит, выдающиеся ученые, блестящие идеологи, финансисты с безупречным чатьём. Люди, которые дергают за ниточки и делают королей, сами при этом оставаясь в глубокой тени. Те самые противоположности, которые сходятся одинаково выбиваясь из статистической нормы. Мия Зиеман из «Священного огня», бегущий от американских медкорпораций, оказывается в Берлине без денег, без документов, без работы и без знания языка, но при этом прекрасно себя чувствует вне системы. Главный герой «Бича небесного» Алекс Унгер едва не умирает в подпольной мексиканской клинике а потом колесит по всей Америке без руля и без витрил в компании гиков, пытающихся разгадать природу разрушительных смерчей. Тед Вандервейер — чудаковатый программист из зенитного угла, человек глубоко мирный, мечтающий о тихом семейном гнездышке, после теракта 11 сентября 2001 года фактически возглавляет спецслужбы США занимающиеся информационной безопасностью, и приводит Штаты к победе в информационной войне, о которой никто никогда не узнает. В распаде, классическом научно-фантастическом романе «Ближнего прицела», где Америка после экономического кризиса по самую маковку погружается в коррупцию и беззаконие, незадолго до этого Стерлинг побывал в Москве и Санкт-Петербурге, И, видимо, что-то намотал на ус. Скромный политический консультант Оскар Авальпараиса начинает другую войну, гражданскую. И опять-таки наносится крушительное поражение куда более опытным и могущественным оппонентам. Все эти персонажи ломают рамки, выбиваются из общего ряда, тяготеют к опасным крайностям. Есть среди героев Брюса Стерлинга и те, что одинаково комфортно чувствуют себя в обоих амплуа. Целеустремленные авантюристы Абеляр Линсей из Хизматрицы и Лео Старлиц из «Духа времени» ловко перескакивают с одного полюса на другой, минуя все промежуточные стадии, нахально разрушают шаблоны и живут в образовавшихся трещинах. Такие сверхпластичные персонажи Могут сегодня пить мартини с коррумпированными турецкими политиками и продюсировать поп-группу, которая гремит по всему миру. А завтра делить кусок черстого хлеба с мексиканскими нелегалами. Сегодня инвестировать в глобальное терраформирование Марса. А завтра скрываться на орбитальной свалке среди битых процессоров и перегоревших системных плат. Для тех, кто привык к повседневному риску, разница не так уж велика. Что наверху, то и внизу. Как писал в изумрудной скрижале Гермес Трисмагист, тех, кто всегда остается на периферии, вне круга безжалостного света, не связывают досадные условности и моральные обязательства. И именно эти люди вне рамок в литературной вселенной Брюса Стерлинга определяют, каким быть нашему миру и быть ли ему вообще. Бульдоги под ковром. Уинстону Черчиллю приписывают известную фразу, в которой он якобы сравнил политическую борьбу в сталинском СССР со схваткой бульдогов под ковром. Сначала непонятная суета, потом из-под ковра выбрасывают труп побежденного. Конечно, на самом деле Черчилль ничего такого не говорил. Вот неважно. Образ получился выпуклый и ёмкий. Глядя на противостояние элит со стороны, мы можем только наблюдать последствия и строить теории разной степени безумия. Кто кому перебежал дорожку и с кем вступил в политический альянс. Что на самом деле происходит в этом закулисье прямо сейчас, обыватель не узнает, хоть все глаза высмотри. Брюса Стерлинга завораживает эта схватка в мировом масштабе, а порой и в масштабах всей Солнечной системы. Подлинная власть не публична. Имена и лица людей по-настоящему влиятельных, Те, кто и впрямь определяет судьбы человечества мало кому известны, их действия незаметны, а результаты поступков, которые могут выглядеть спонтанными, имеют чудовищную разрушительную силу. Как сказал китайский полководец Сунь Цзи свыше двух тысячелетий назад, «высшее мастерство военного искусства заключается не в том, чтобы в ста сражениях добиться ста побед», — пишет Стерлинг, В научно-популярной книге «Будущее уже началось. Что ждет каждого из нас в XXI веке» удостоенный премии Локус. Оно состоит в том, чтобы уничтожиться врага, действуя скрытно и не начиная войну. Противник Сунзы, возможно, даже не знал, что тот является его врагом. Скорее всего, он считал его безобидным, утоникам и недотепой, к которым относятся со снисходительной усмешкой. И это в общем логично. О победах, а тем более о поражениях в информационной войне, редко пишут в пресс-релизах. Инсайдерская информация, которая может привести к взлету акций или к обвалу фондового рынка, по-прежнему навес золота. А уж какие именно научные исследования приведут к очередному революционному прорыву, не скажет ни один аналитик. Сам Стерлинг с его технологическими прогнозами неоднократно попадал пальцем в небо. Пока не рванет, не узнаешь, да и потом а вряд ли получится точно восстановить всю цепочку событий. Это и есть главное фантастическое допущение Брюса Стерлинга. Он предполагает, что в нашем мире существуют люди и организации, а лучше других ориентирующиеся в этом океане вероятностей. Те самые тайные кукловоды, таящиеся в тени, благодаря чутью, таланту, интеллекту и опыту, они умеют направлять стохастические потоки в нужное им русло. Чаще всего это одиночки с авантюрным складом характера. Но в биче небесном, например, появляется и тайное мировое правительство. Безымянные, но чрезвычайно влиятельные мужчины и женщины, которым приходится совершать чудовищные преступления. Разумеется, на благо всего человечества. Конечно, автор используют другие термины и даже прямо открещиваются от конспирологии, но суть очевидна. Всемирного правительства не существует. Не существует формального, продуманного контроля над течением событий, где бы то ни было на Земле. Учреждения опустили руки, правительства опустили руки, корпорации опустили руки. Но те, кто находится сейчас в этой комнате, и еще множество других, похожих на нас и работающих вместе с нами, Мы никогда не опускали руки. Мы — самое близкое, что есть на этой планете, к настоящему мировому правительству. Брюс Стерлинг отличается от классических конспирологов тем, что обычно не стремится обнажать тайные механизмы власти и раскрывать тайны сионских мудрецов и перечислять бульдогов под ковром поименно. За редкими исключениями настоящие герои и злодеи, победители и, поб... победители и побежденные в его романах остаются неизвестны широкой публике. В финале их не ждет ни слава, ни проклятие. Раскрыть благодарному человечеству истинную подоплеку событий а вывести манипуляторов на чистую воду не входит в задачи автора. Да и его персонажи не настолько простодушны. Резать справду матку — занятие увлекательное, но довольно бессмысленное. До истины всё равно не докопаться. Можно только донести до окружающих свое видение картины мира, свою модель реальности. Так уж устроен человеческий мозг, так устроено человеческое общество. Никакой правды не существует поясняет герой духа времени, большой ценитель французских постструктуралистов. Есть только язык, и факта нет. Нет ни правды, ни лжи. Есть всего лишь доминантные процессы, из которых сложена социальная реальность. А в мире, состоящем из языка, ничто другое невозможно. По-настоящему реальный мир может быть и существует. По Ньютону, по Эйнштейну, Но поскольку мы живем в языковом мире, то нам в него отсюда никогда не попасть. Из языкового мира нет выхода. Впрочем, здесь Лео Старлиц лукавит. По крайней мере, один механизм вне языкового мира, который обеспечивает преемственность, несмотря на любую смену основного повествования, во вселенной Брюса Стерлинга все-таки существует. И механизм этот — семья. Взлом системы. Странно слышать такое от писателя-нонконформиста, патентованного разрушителя шаблонов и неспровергателя авторитетов. В конце концов, от панка, пусть и кибер, но семья в романах Брюса Стерлинга — одна из немногих неизменных констант. Скреп — островок стабильности. Назовите как угодно, и автор не устает напоминать об этом читателям в каждом романе. Для Алекса Унгера из «Бича небесного» — сестра — главный якорь, который держит его на этом свете. Ради нее он готов рискнуть жизнью и безрассудно броситься в самое око тайфуна в прямом и переносном смысле. Чудесным образом омолодившаяся Миазиман В финале «Священного огня» после долгих скитаний возвращается к мужу, с которым рассталась десятилетия назад. Доктор Тед Вандервейр, внезапный генерал информационной войны из зенитного угла, отказывается от блестящей карьеры в Вашингтоне, чтобы остаться с семьей. Разумным людям бессмысленно не заводить детей. С какой стати я буду голосовать, против своего будущего, роман «Дух времени» и вовсе от начала до конца чуть менее, чем полностью, посвящен проблемам отцов и детей. Ради дочери прожжённый авантюрист-старлиц бросает самый успешный свой проект и готов радикально изменить образ жизни, раствориться среди обывателей, унылых буржуа, с водительскими правами и оплаченной медстраховкой. К счастью, крутой папа, вечно балансирующий на грани, нравится девочке куда больше, чем законопослушная посредственность. Семья. Для героев Брюса Стерлинга — механизм хакерского взлома реальности. Способ проскочить миллиум, Забросить свой генетический материал, в труднопредставимое будущее. Надежный запасной выход из плоскости, где гремит неутихающий хип-хоп, где технологии рушат установленный миропорядок, пропаганда с треском и скрежетом сталкивается с контрпропагандой, а тайные мировые правительства плетут паутины интриг. Сами герои Брюса Стерлинга Живут именно в этой системе координат, закрепились, вросли в нее корнями, и останется ли от них за ее пределами что-то, кроме насухо выжатой шкурки большой вопрос. Но дети другое дело. Вдруг им повезет больше. Создать надежду. Чтобы не заканчивать на печальной ноте. Небольшая духоподъемная цитата из интервью Брюса Стерлинга, опубликованного в петербургском Фензине «Анизотропное шоссе» в июне 1998 года. Для тех, кто хочет верить в возможность преобразования фантастики и в перспективы нового революционного прорыва на этом фронте. Мне кажется, здесь к Стерлингу стоит прислушаться ведь кому еще доверять в таких делах как не основателю киберпанка новые тенденции быстрее всего проявляются тогда когда заедает рутина потому что появляется скрытый спрос на что-нибудь новое и необычное в этой ситуации вам нечего терять и вы можете попробовать реализовать смелые идеи говорит стерлинг Авторы должны направить свою энергию на улучшение качества собственной работы. Они не должны ныть по поводу плохого вкуса читателей и неразборчивости издателей. Вкус массового читателя всегда хуже, чем у автора. Если бы читатели имели вкус лучше, чем авторы, то все были бы писателями. Издательская индустрия везде смехотворна. Была смехотворной и будет такой всегда. Писатели должны брать на себя полноту ответственности за свои взгляды и мысли. И если кажется, что нет никакой надежды на изменения к лучшему, ваше дело — создать эту надежду. 10.03.2024